Глава 9. Психопат или не в ресурсе? Я не люблю модные словечки и выражения. Обычно они ничего нового не привносят. Так только освежают звучание повседневной речи. Да и то ненадолго, скоро сами превращаются в адские клише. Но вот существительный ресурс и оборот в ресурсе, не в ресурсе, они мне скорее нравятся. Потому что по-русски это значит «силы». Но «у меня нет сил» звучит как-то чересчур субъективно. Как будто жалуешься или отлыниваешь. А я не в ресурсе, вроде как объективная информация, техническое состояние моего организма. Это вот в автомобиле бензобак пуст, а я – я не в ресурсе. И вот этого ресурса у онкологического пациента и так особо нет, но копит он его архи сложно, при этом расходует очень быстро. И очень сильно его расходуют допросы, как твое здоровье, безо всяких выводов и обещаний помощи, которые так и остаются обещаниями. Нет, ничего такого нет в том, чтобы поинтересоваться здоровьем и чем помочь – Но если вам ответили нормально ничем, успокойтесь и отойдите в сторону. А если вам что-то надо, то лучше с этого и начать. Саша, Петя, Маша и Брагим, я знаю, что с тобой в каком-то состоянии, но если можешь, ответь, пожалуйста, у меня тут такая-то проблема-задача. Вот в этом ничего такого, вы-то нормальной жизнью живете, life goes on, как говорится. Да и меня держите за нормального работоспособного человека, что тоже приятно, потому что такой я и есть. Просто немножко на больничном. После Послеоперационное состояние нерадостное. Это такое изматывающее по всем фронтам сочетание недоедания, слабости швов на пузе, требующих перевязки. Все время с мамой мысленно разговариваю. Думаю, как она бы сказала что-нибудь типа «ну болеешь», а потом, когда мне лучше, «ну ожил». Конечно, надо радоваться, что опухоль отрезали наконец, я ведь полгода к этому шел. Получилось более травматично, чем ожидалось, плюс новые трудности жизни после операции восстановительного периода затмевают радость и приглушают оптимизм. Это неправильно, я понимаю. Оптимизм глушить нельзя. Через несколько недель после операции мне провели очередное КТ. Это вот самое важное и самое страшное. Вдруг опухоль, когда ее резали, метастазировала. Опять от ожидания. Вердикт. Чисто. Обошлось. Я стал волноваться, что уже, наверное, серьезно облучился. Спросил ЕО, но она сказала, что такие дозы с такой частотой КТ ни на что не влияют. Успокоился. Оставалось пройти очередные три химии. Химия такая же, как до операции. Капельница, две недели таблеток, неделю отдыха, и так три раза. По прикидкам, получалось, что до весны. Хотя я понимал, что все может переиграться. Я учился жить в состоянии постоянной неопределенности. Жизнь – это, в общем-то, и есть постоянная неопределенность. Тоже урок мне.